Восточнее, Великих Луг, части Энского соединения, отражая многочисленные атаки немцев, продвинулись вперед. Противник потерял убитыми свыше двух тысяч солдат и офицеров. Подбито 19 немецких танков, захвачено 12 орудий, восемь танков, Десять автомашин, четыре радиостанции. А котелков сколько? Чего? Котелков сколько захвачено? Про котелки в другой раз сообщат. В этой правде места не хватило. А наши-то что? Заговоренный? Само собой, заговоренный. Закопанный, зарытый, все чисто, все гладко. «Мышь из породы, кончай трепаться!» «Инхформатор тоже нашелся!» «Придет время, все, что надо, скажут!» Вмешивался в беседу Яшкин. «У тебя, Булдаков, язык как помело, и за ты пойдешь дрова пилить!» «Есть дрова пилить!» «Конечно, лучше бы чай пить, но раз Родина требует!» И Булдаков... Набирал команду на дрова, заставлял ребят ширикать сырые сосны, и они добросовестно ширикали, потому что промышлявший в это время булдаков всем добытым поделится по-братски, честно. И вообще он пились не должен, он не какой-то там чернорабочий. Он? Да шаг его знает, какой он, чей он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 «Обудку требуйте, постелю, шибче требуйте, союзом наступайте на них, насчет строевой и прочей подготовки, хер имя! Сами пущай по морозу, босиком маршируют. «Сталин чё говорил?» — подавал голос издалека Петька Мусиков, кадровый уже симулянт. «Крепкой ты, а тут чё?»